Вена, отель «Империал», 13 ноября 1988 года. Ричард и Моника сидели в номере у Саундерса, когда телефон настойчиво потребовал внимания. Ричард быстро поднял трубку. «Говорит Гомикава». Услышал он мягкий тембр голоса инспектора. «Всё в порядке? Мы уже на месте». «Трое стрелков арестованы, ждём четвёртого». «Грубер улетел в Испанию, всё в порядке». «Хорошо». «Когда арестуете четвёртого, сообщите мне дополнительно. Постарайтесь разговорить этих стрелков. Может, они сообщат что-то интересное». Он положил трубку, повернулся к миссис Вигман. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Ничего страшного. Троих уже арестовали. Грубер улетел в Мадрид. Ждут четвёртого. Они его пустили «Не думаю». «Скорее, он где-то здесь, ведёт наблюдение за нами». «Он может прийти сюда?» «Вряд ли. Хотя не исключено, если он вдруг что-то заподозрит. Поняв, что его раскрыли, он может попытаться ликвидировать меня. Наверняка у него есть такие инструкции. Но, я думаю, это не страшно. У меня есть такой телохранитель, как вы», — пошутил дронга. «Вы напрасно иронизируете». Моника раскрыла сумочку, проверяя оружие. «Чтобы убить вас, Легион заплатит любую сумму, наймёт лучших убийц». «Вы слишком опасны, дронга. Я слышала, как вы расследовали убийство Анны Фрост в США. Эксперты были поражены вашим мастерством». «Они, как всегда, преувеличили». Недовольно заметил Саундерс, усаживаясь в кресло. «Но, надо сказать, с этим убийством у меня было много проблем». Говорят, во многих странах за вашу голову мафия обещает огромные деньги. А бывший руководитель индонезийской мафии «Чёрные мечи» даже обещали миллион долларов тому, кто вас убьёт. Вы им так насолили? Ну, скорее, они нам. Тогда из нашей группы почти все погибли. Во время проведения этой операции погиб 19-летний парень Роберто Карденос. Его поставили вместо меня и убили тоже вместо меня. Отчасти в этом был виноват и я. Так что теперь я живу, можно сказать, за двоих. «Почему вы не бросаете эту работу? Ведь вы могли бы стать отличным учёным-криминалистом с вашими способностями. Не получается». Грустно усмехнулся он. «Я уже привык к этой сумасшедшей, неустроенной жизни. В конце концов, либо я уйду на пенсию, либо меня достанет кто-нибудь из моих очередных клиентов». Кстати, вы довольно хорошо осведомлены о моих приключениях. Вы что, специально изучали мой опыт? Женщина рассмеялась. Конечно, специально изучала. Я давно мечтала встретиться с вами. Ещё в центре подготовки Диа, когда я впервые услышала о вас. Тогда дронга ходили легенды. Вы казались мне современным Джеймсом Бондом, таким суперменом, всё знающим и всё предвидящим. а на самом деле оказался не таким». «Нет, не таким. Немного уставшим, скептически настроенным человеком, беспощадным к человеческим слабостям и уж совсем не суперменом, и даже не очень красивым», — улыбнулась Моника. «Вот за это спасибо», — засмеялся Ричард. «Это что, комплимент?» «Только не обижайтесь». «В моих мечтах вы были похожи на киноактеров из популярных боевиков». «Нет-нет, как человек вы очень интересны, но я представляла вас чуточку другим». «Не обижаюсь, хотя, честно говоря, немного обидно, когда красивая женщина говорит такие слова». «Я больше не буду», — улыбнулась Моника. «Может, мы закажем ужин?» «Вы не хотите спуститься в ресторан?» «Я больше люблю ужинать одна или вдвоём», — дипломатично ответила миссис Вигман. «Вопрос о безопасности прежде всего», — понял Саундерс. «Я сейчас закажу ужин. Но после него мы пойдём гулять по городу. Признаюсь, я очень люблю этот город». Сделав заказ по телефону, Саундерс снова сел в кресло. Минут через десять они принесут. Миссис Вигман встала. «Я пойду переоденусь». Она вышла из номера, и почти тут же раздался телефонный звонок. «Мы не нашли четвёртого. Подозреваем, что он у вас в гостинице», — услышал Саундерс голос Гомикавы. «Ради бога, не выходите из своего номера! Мы сейчас едем!» «Хорошо, хорошо», — немного раздражённо сказал Ричард, которого начинала нервировать слишком большая забота о его безопасности. Стоя у окна, он задумчиво смотрел на ночную вену, сверкавшую разноцветьем своих огней. В номер постучали. Ричард повернулся, машинально проверив наличие оружия. «Войдите!» — крикнул он, отходя вглубь комнаты. В номер вкатывал столик, заставленный тарелками с едой, официант в фирменной одежде ресторана. Саундерс, чуть переведя дыхание, указал на стол. «Поставьте всё там», — сказал он, оборачиваясь. Внезапно он понял — Что в официанте ему не понравилось что-то. Мозг ещё лихорадочно работал, когда он сделал шаг навстречу. На официанте был слишком узкий пиджак. Ричард подошёл к нему вплотную. «У вас распоролся пиджак», — сказал он по-испански. Официант чуть обернулся, и этого было достаточно. В следующую секунду Магнум был в руках Саундерса. Еще через секунду официант толкнул столик под Ричарда. От неожиданности Саундерс чуть уклонился, и этого хватило, чтобы нападающий выбил оружие у него из рук. Следующего удара он не успел сделать. Саундерс нанес сильный удар ему в лицо. Затем, развернувшись, еще один в солнечное сплетение. Противник застонал, сгибаясь и нанося удар Ричарду. Тот увернул спотыкаясь, когда нападавший всем телом налетел на него. Оба покатились по полу. Саундерс первым вскочил на ноги. Но его соперник подняться уже не успел. Раздались два быстрых громких щелчка, и нападавший растянулся на ковре. Саундерс обернулся. У входа стояла Моника Вигман, держа в руках дымящийся револьвер. «Совершенно секретно. Литера Б. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии». На Дронго совершено покушение. Нападавший арестован. На допросе в полиции он выдал еще троих своих сообщников. Сведения обо всех четверых высылаются. Все арестованы. При задержании один из них убит. Совершенно секретно. Литера А. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. На Дронго совершено покушение. Нападавший убит. Трое его сообщников арестованы. Грубер вылетел в Испанию в сопровождении наших агентов. Просим организовать его встречу. Батрес Рубио дал полную информацию о Легионе. Высылаем дополнительно. Особое сообщение. Литера А. Национальному бюро в Испании от президента Интерпола. В Мадрид прибыл Вольфганг Грубер. Прошу обеспечить наблюдение и установить его связи.